перманентные жертвы. В значительной степени от того, наверное, что Израиль перманентно находится в состоянии войны. Особенно старается голос Израиля в двух направлениях: антикоммунистическом и антимирном. Не удивляйтесь термину антимирный. Он в данном случае очень точный. Сионистские радиопередачи настолько милитаристичны, тых движен, с ними можно было бы взять поговорку, пущенную Геббельсовской пропагандой во время Второй мировой войны: "Радуйтесь войне, и бамир будет страшным". С шестью прогрессивные израильские круги начинают осознавать, к чему может привести такая пропаганда по радио, в статьях газет, в публичных выступлениях самых реакционных сионистских идеологов типа Бэгина. Случайно появилось несколько трезвых книг израильских авторов, пытающихся образумить сторонников милитаристского угара. Я бы порекомендовал вам познакомиться с книгой Марка Хиллеля. Она попадает точно в цель уже одним своим названием «Израиль перед опасностью мира». Опасность мира. Вдумайтесь в эти слова. Вдумайтесь в эти слова. «Спросил низкую критику таких книг?» — спросил я. «Вам читать не приходилось?» — приходилось. Главный критический аргумент был один — авторы антисемиты. Любителям приклеивать без разбора ярлычок антисемита скоро станет еще легче работать. Под свою клеветническую практику они смогут подвести научно-теоретическую базу. Дело в том, что житель Майами-Бич мистер Бен Левин, именуемый израильской прессой известным американским филантропом, пожертвовал организации Бнай Бритт 100 тысяч долларов специально для финансирования конкурса на лучшие исследования о международном антисемитизме в современном мире. При нее завоевали Бен Ленин Эпштейн, У Арнольда Фёрстера на двухстах с лишним страницах лауреаты доказывают, что современное общество в странах, где есть еврейское национальное меньшинство, никак не может существовать без антисемитизма, и поэтому у евреев всего мира единственный выход переселение в Израиль. Очевидно всех кроме филоментропа Данилевина. Судя по размеру учрежденной им премии, ему в Америке живется безбедно, и когда зайдет речь о всемирной аллее в Израиль, он, по примеру, предусмотрительно американской дамы скажет «только без меня». Тренированное исследование вероятно вдохновит бнай бритовцев на новую волну заочного нажима, так называется широко применяемый сионистами прием, когда они хотят заставить намеченную жертву переехать из своей страны в Израиль. Человеку регулярно звонят по телефону, издабривая речь отборнейшими антисемитскими ругательствами, угрожают расправой, если он не покинет своей страны. На малодушных людей, как показал печальный опыт, такие дешевые провокации действуют. Человек переселяется в Израиль и уже только там иногда узнает, что его простофилю разыграли, чтобы утешить спровоцированного милого. Ему предлагают назвать кандидатуры новых жертв созревших по его мнению для заочного нажима. А маккабисты предпочитают телефону подмётные письма от имени мещанских антиеврейских организаций. Так маккабисты действуют не только в странах Бенилюкса, но и в Италии, Англии, Аргентине, да и, пожалуй, всюду, где живут евреи. Это далеко не единственные приёмы из сионистского арсенала нацеленные на искусственное разжигание мирового антисемитизма. Арсенал не новый, если вспомнить заветную мечту сионистского теоретика Шаруна о глобальной провокации. «Я не постыжусь признаться», — развивал мысль Шаруна, израильский премьер Бен-Гурион, «что если бы у меня была не только воля, но и власть, я бы подобрал группу сильных молодых людей» умных, скромных, преданных нашим идеям и горящих желанием помочь в возвращении евреев и послал бы их в те страны, где евреи погрязли в грешном самоудовлетворении. Задача этих молодых людей состояла бы в том, чтобы замаскироваться под дни евреев и, действуя методами грубого антисемитизма, преследовать этих евреев